Глава 23: Похититель и похищенная Почему кровать такая неудобная? Я повертелась сбоку на бок, стараясь найти удобное положение, но не нашла. И вообще, откуда кровать, когда я ехала в карете? Резко открыла глаза и уставилась на низкий потолок. Вокруг царил сумрак. Только под самым потолком горел тусклый огонек. Попробовала призвать магию, сила не отозвалась. Что за новости? Что вообще происходит? Попыталась сесть, но это удалось с трудом. Собственное тело не слушалось, казалось чужим, неуклюжим. С ума сойти. Постепенно вернулись воспоминания, как я потеряла сознание прямо на дороге. Неужели меня похитили? Это должен быть кто-то, кому известно о моем отъезде из дворца Леонсе. Кто-то близкий к Феодору. И рано или поздно он появится. Стоило подумать об этом, как дверь отворилась. По скрипучим ступенькам лестницы, которую я сразу не разглядела в темноте, спустился очень даже знакомый человек. Даремил, советник короля Феодора. «Тот самый, который пытался меня шантажировать, а фею без зазрения совести раскрыл мою тайну». «Как спалось все ваше высочество?» ехидно поинтересовался Даремил. «Превосходно, как на пуховой перине», — ответила я. «Чувствую себя великолепно. Как долго я здесь? А главное, зачем?» «Срок не имеет значения». деремил подошел ближе. «Главное то, зачем вы стали моей гостьей!» «Хорошенькое же у вас гостеприимство!» Буркнула я. «Так в голову бьет!» «Это всего лишь заклинание!» Советник недовольно поморщился. Ему явно не нравился мой тон. А я, в принципе, не испытывала радости от общения с ним, поэтому и не пыталась быть вежливой. «Итак, мы ушли от темы!» Напомнила этому ненормальному. «Зачем я здесь?» «Думаю, вы догадаетесь сами», — усмехнулся Деремил. «Во-первых, давно пора утереть нос Феодору. Думаю, ваши родные и близкие в Ардонии скоро забеспокоятся, не получая от вас вестей. И, конечно, я позабочусь, чтобы они в кратчайшие сроки узнали о похищении и выдвинули претензии к королю. Это ударит по его авторитету». Фей стал слишком самонадеянным, знаете ли. Забыл, что он не справится один. Справится? Но я благоразумно промолчала. А то еще дремил, передумает посвящать меня в свои планы. «А еще я напишу вашей матушке и попрошу ее приехать лично», — продолжил он. «Тогда мы забудем прошлое, и наши чувства получат новый шанс» ничего они не получат мама любит отца не сдержалась я любила возможно но недаром столько лет живет вдали от двора уверен на этот раз вильгельмина поймет что именно я ее судьба и никто иной э как тут все печально Даремил-то совсем голову потерял от неразделенной любви Боюсь, теперь у него появился вполне реальный шанс потерять голову за покушение на мою жизнь и действия против Феодора. «Не смотрите на меня, как на безумца, Лилия», — заявил Даремил. «Я готов на все ради любви. А вы даже не рискнули раскрыть человеку, которого любите, правду о том, кем являетесь? Не беспокойтесь, вы не пострадаете. Я не обижу дочь Мины» но пробудете здесь ровно до приезда матушки и даремил повернул обратно к лестнице а я кинулась на него откуда только силы взялись хотела повалить на пол и прорваться к двери а вместо этого деремил отшвырнул меня как куклу дождешься у меня принцесса рявкнул он ох дождешься взбежал вверх по ступенькам Дверь закрылась за его спиной, а я перебралась обратно на узкую кровать, едва не всхлипывая от отчаяния. «Негодяй! Мерзавец! Подлец!» Советник заслуживал всех худших слов в мире. «Вот найдет меня Феодор, он ему рогато наколдует!» «А вдруг фей просто не станет меня искать?» От этой мысли сделалось еще тоскливее. «Он ведь не простил меня!» Думает, что я уехала и благополучно двигаюсь в сторону Ардонии, а на самом деле... Пока Феодор поймет, что со мной беда, могут пройти дни и недели. А если он поймет, но решит, что нечего помогать обманщице, стало страшно. Матушка ведь и не приедет. Это кому угодно понятно. Я не была, ей нужна долгие годы. Зачем же теперь что-то менять? Что станет делать Даремил, когда не дождется своей Вильгельмины? Что станет со мной? Я не могла предугадать. Но и сидеть вот так, сложа руки, не по мне. Поднялась с кровати, прекратив жалеть себя и сокрушаться о том, чего не в силах была изменить. Огляделась по сторонам. Должно здесь найтись что-то, с помощью чего можно обмануть или победить Даремила. Но обстановка подвала без окошек оказалась очень скудной. Кровать с тонким одеялом и крохотной подушкой, стол, накрепко вделанный в пол, и дыра, прикрытая крышкой. Понятное дело для чего. Все мы живые люди. Я подняла крышку. Увесистая. Если хорошенько постараться, можно нанести значительный урон плеши советника. Но как к нему подкрасться? Как неожиданно использовать свое преимущество, если магии у меня нет? Я потерла подбородок в задумчивости. Стать за лестницей так, чтобы он меня не увидел? Получится ли? Не хотелось бы по глупости лишиться единственного оружия. Что ж, пока я вернула крышку на место. Понятно ведь, что в ближайшие часы визит Даремила мне не грозит. Он будет пытаться связаться с матушкой. Да и во дворце сразу заметят, что советник куда-то подевался. Значит, ему надо съездить туда, распустить слухи, что фей потерял уверенную его заботам тещу. Одним словом подготовить почву для мятежа. Только от другого короля у Леонса не предвиделось. Люди любили фея, ценили его заботу. Удары мила ничего не выйдет. И все-таки коготки страха царапали изнутри. Эй, я есть хочу, забарабанила в запертую дверь. Вы слышите? Станете морить меня голодом? Есть я, конечно, не хотела. Но вдруг Даремил -э принесет нормальные столовые приборы. С их помощью я смогу попытаться открыть замок. А если не выйдет, пущу вход вместе с крышкой против самого советника. Даремил! -э вопила я отчаянно. Что? Дверь открылась так резко, что я едва не рухнула на пол, минуя ступеньки в некрасивом полете. Однако я не растерялась. Вцепилась в советника, и полет едва не превратился в совместный. Впрочем, Даремил оказался крепким орешком. Он отцепил меня от себя. «Есть!» – повторила я, преданно заглядывая в глаза врага. «Кушать, понимаете?» «Лилия, я удивлен, как Феодор терпел вас столько дней», — поморщился советник. «Вы совершенно невыносимое создание». «Папа, — говорит, — вся в мать», — ответила я. «Что вы, да матушки вам расти расти», — усмехнулся мой собеседник. «Она была тяжелой на руку, знаете ли, а вы пока просто печушка, которая пытается сражаться с ястребом». Спускайтесь вниз по-хорошему. Я сейчас уеду в столицу, а когда буду возвращаться, прихвачу для вас еду. Пока здесь ничего нет. «Значит, похитить меня вы могли», — возмутилась я. «А чем кормить пленницу, не подумали. Вот так всегда. Я тут раньше умру от голода, чем вы дождетесь ответа от матушки. Но она вас за мою гибель по голове не погладит». «Я вернусь быстро», — пообещал советник и трусливо сбежал Значит, когда он приедет в следующий раз, увижу столовые приборы. А если мне их не подадут, пущу в ход крышку. Одним словом, дрымило, я не завидовала. Феи не мог припомнить случая, когда бы так спешил. Ветер бил в лицо, конь летел вперед, и все же Феодору казалось, что он опаздывает, и Лили без него может пострадать. Кто знает, что нужно похитителям. Король верил, что его невесту не убьют. Хотели бы, уничтожили бы на месте. Но нет, Лили понадобилась им живой. Вот тут и возникал вопрос. Зачем? Что такого она могла знать? Или значить? Хотят зачем-то ухудшить отношения между Леонсой и Ардонией? В чем цель похитителей? Казалось, получи ответ на этот вопрос, и все станет простым и понятным. Однако фея осознавал, что шансы догадаться минимальные. Увы, Лили в опасности из-за него. Из-за глупой обиды. Хорошо, не такой уж глупой, но и не настолько глубокой, чтобы желать смерти любимой девушки. А Лили оставалась любимой, как бы не злился Феодор. И он был готов на все, чтобы ее вернуть. Вдруг фею показалось, что впереди виднеется белый бант. Он тут же остановил коня и спрыгнул на землю. Пигге! Поросенок взвизгнул, но очень тихо. Устал. Фей подхватил его на руки. Весь в пыли, настоящий поросенок. Пигги закрыл глазки, прижавшись к королю. Ты знаешь, куда увезли Лили? Феодор чувствовал себя сумасшедшим, но не спросить не мог. Пигги заворочился у него в руках, будто понял, о чем его спрашивают. Король опустил его обратно на дорожку, и поросенок побежал вперед, но вдруг свернул куда-то в кусты. Пигги! позвал его фей. «Пигги!» Поросенок не останавливался. Пришлось продвигаться за ним. Фей очень удивился, когда вдруг очутился на тропинке. За спиной послышалось лошадиное ржание. Верный конь явно недоумевал, куда это понесло его хозяина. Зато Пигги точно знал, куда. Он остановился на большой поляне, завертелся юлой. «Ты потерял след?» — склонился к нему Феодор. «Что ж, давай попытаемся снова его найти». Но поросенок продолжал вертеться и никак не желал уходить с полянки. Пиги, мы теряем время!» «Никакого результата!» «Значит, придется оставить поросенка здесь и дальше идти самому!» Фея уже собирался последовать своему решению, как вдруг почувствовал отголоски темной магии. Сосредоточился, пытаясь отыскать ее источник, и изумился... Вся поляна была будто покрыта ровной черной пленкой. Феодор попытался обнаружить точки заклинания, однако он был боевым магом. Сила, такая полезная в бою, оказалась почти бесполезной с другими типами заклинаний. Фей прошелся по поляне. Неужели где-то под этой пленкой тайный ход? И там спрятана лилия? «Пигги, тебе придется посторожить здесь». — сказал он храброму поросенку. Я вернусь в столицу и привезу сюда Лейта. Подобные заклинания его сферы деятельности. Дождешься меня? Поросенок звонко хрюкнул, будто все понимал. А может, действительно понимал? Фей вернулся по тропинке и оставил небольшой магический оттиск на ближайшем дереве. Посторонние не заметят, а он сможет найти это место, когда вернется с Лейтом. Конь ждал своего хозяина. Фей взлетел в седло и помчался в столицу. Отряды стражи он встретил уже на подъездах к городу. «Ваше Величество!» — кланились его подданные. Но фей лишь мчал вперед, чтобы как можно быстрее добраться до дворца и отыскать Лейта. Он влетел в ворота, спрыгнул с коня и бросил по воде подоспевшему слуге. «Быстрее! Быстрее!» «Ваше Величество!» Советник дырымил, будь он неладен, уже спешил к нему. «Здравствуйте, герцог!» Ответил Феодор, стремясь как можно скорее отправиться на поиски друга. Брать с собой кого-то еще он боялся. Привлекут к себе внимание, и Лили либо перепрячут, либо от нее избавятся. Так что фей был уверен, ехать нужно только вдвоем. «Что произошло?» «Сюда примчались слуги принцессы», — Даремил -э понизил голос. «Девочка пропала?» «Да», — отрывисто сказал Фей, стараясь обойти надоедливого советника. «Как же так? Кому понадобилось ссорить нас с Сардонией?» «Почему сразу ссорить?» У Феодора тоже мелькала такая мысль, но он хотел услышать мнение советника. «Да потому, что если принцесса не найдется, скандала не миновать. Нужно бросить все силы на поиски. Я уже это сделал. А теперь, простите, спешу». И Феодор снова попытался обойти Даремила. «Нет, ваше величество». Тот никак не желал понять, что сейчас его разговоры не к месту. «Нам надо связаться с ардонией раньше, чем до них дойдут слухи, и предотвратить войну». «Мы предотвратим конфликт, только если найдем Лилия», — рыкнул Феодор, и все-таки ворвался во дворец. Тут же поспешил отыскать друзей. В это время они обычно тренировались в небольшом зале, защищенном магически, чтобы от этих тренировок никто не пострадал. А может, до них уже дошли слухи, и они участвуют в поисках Лилия? Все-таки Фей решил проверить зал. Увы, он был пуст. «Где же Лейт?» Феодор снова выбежал в коридор и позвал прислугу. «Немедленно отыскать господина Лейта», – приказал он. «Я буду ждать в своем кабинете». В одном даремил прав. Написать Вардонию лучше самому. Сообщить, что принцесса возвращалась домой и пропала по дороге, и что для ее поисков подняли всех. Вот только даже начертать первое слово Феодор не успел. Перед ним спланировал конверт. Магическая почта. «Ваше Величество, Феодор Кристиан Леонард Первый Леонский. Значилось в нем. Мы получили тревожные известия из Леонсы об исчезновении принцессы ардонии Лилии. Просим вас немедленно подтвердить или опровергнуть эту информацию. Его Величество, Фернанд Ардонский. а «А папенька-то нашелся!» Фей не думал, что кто-то рискнул бы использовать имя короля. Вот Лилия обрадуется. Вызвали меня, ваше величество?» Взмаленный Лейт ворвался в кабинет. «Значит, король был прав, и друг искал принцессу вместе со всеми». «Да, Лейт», — тихо ответил фей, откладывая в сторону письмо от короля ардонии «Я думаю, что знаю, где находится Лилия». «Что?» — остолбенел тот. «Я обнаружил странную поляну, защищенную темной магией. Но эту защиту надо снять очень осторожно, и сделать это сможешь только ты». «Так чего же мы ждем?» – оживился Лейт. «Может, позовем с собой Эдинора и рабера «Не стоит», – покачал головой Феодор. «Даже небольшой отряд может привлечь лишнее внимание и испугнуть преступника. А тот причинит вред Лиле. Поедем вдвоем». Но предупреди кого-нибудь, куда мы отправились, чтобы потом не пришлось искать и нас. А я пока напишу Вардонию». «Хорошо, я только что видел Эдинера», — ответил Лей, — ты поспешил прочь. А Феодор написал на магическом листе. «Ваше Величество, Фернанд Ордонский, действительно, ваша дочь таинственным образом исчезла по пути из Лионцы в ардонию Мы делаем все возможное, чтобы ее найти». Как только что-то прояснится, сообщу. Король Леонсе Феодор.